"Дань, не бойся", раздался тихий голос Артёма. Даня вздрогнул, замотал головой, но вокруг была только темнота. "Ты тем, можешь", он почувствовал, как до него кто-то дотронулся. Воображение тут же выдало обтянутый гнилой кожей скелет, и Даня дёрнулся в сторону. "Тише, тише, не бойся. Это я, Артём". Странный знакомый схватил его за руку. Прикосновение было обычным, человеческим. "Держись за меня и пошли. Осторожно только, не торопись". «Пригнись, тут тоннель узкий!» Даня отрешенно подумал, какой еще тоннель. Он ничего не заметил, когда мешком свалился. Но ему было и не до разглядывания. Артем держал его за руку и куда-то вел в кромешной темноте. Несло сыростью и гнилью, но все меньше... Когда впереди стало светлее, Даня не поверил своим глазам. Земля исторгла их в лесу у истока ручья. Артем крепко держал его за руку, пока они не выбрались на поверхность. «Все, они не будут тебя искать. Для них ты в колодце». Он попытался развязать веревки на руках Дани, но узлы не поддавались. «У тебя есть нож?» — спросил Артем. «В рюкзаке», — механически ответил Даня, — «во внутреннем кармане». И так же механически повернулся к нему спиной. Артем порылся в рюкзаке, отыскал нож и аккуратно перерезал веревку на руках. Страха уже не было. Так, опустошение, противная тупизна. Даня молча забрал нож, растер запястье, кивнул парню и подошел к ручью. Там он спустился на колени и долго-долго плескал водой себе на лицо. «Может, я сплю, а очень хреновым сном с мощнейшего бодуна...» Рётям рядом терпеливо ждал. Боковым зрением Даня увидел, что тот отошёл в сторонку и сел на бревно. Через пару минут Даня всё-таки понял, что счастливого пробуждения не будет. Подошёл к парню и сел рядом. Посмотрел на него и задал единственный интересующий его вопрос. Он уже получил один ответ в виде удара по голове. Теперь рассчитывал хоть на какое-то объяснение, что за херня здесь происходит, а? Артём вздохнул, посмотрел на него и снова отвёл взгляд. Это очень странная и стрёмная история. Дано ну, саркастически произнёс Таня. А всё, что до этого было, как будто ни хера, блядь, не странное, блядь, и не стрёмное. Поле, блядь, ромашек и единорог от счастья скачет. Парень проигнорировал его злой сарказм и потёр ладони, словно замёрз. Отвечать не торопился, смотрел перед собой отрешённым взглядом. Даня заметил, что он слегка дрожит, но неудивительно после такого. Дейс да снова одет не по погоде, в той же летней джинсовке. Дане тоже до сих пор трясло, но явно не от холода. Он порылся в рюкзаке, нашёл тёплое одеяло и отдал Артёму. Тот повертел его в руках и слабо улыбнулся. Глядя на него, Даня снова подумал, что парень все-таки очень странный. Даже если отбросит не случившееся жертвоприношение и тот факт, что он про это знает. Среди психов он выглядел как обычный нормальный человек. Ну, застрял немного в нулевых. Даня в нем вообще узнавал себя только году этак в 2005-м тоже тогда носил длинные волосы, чёрные футболки и взращивал в себе дух бунтарства. Зачем ты сюда приехал, спросил Артём. "Копатель я", сухо ответил Даня. "Плохое место ты выбрал для раскопок. Слышал легенду об этом месте, про колокол?" Даня нахмурился. Что-то такое ему попадалось, когда он искал информацию про Вяземское. Что-то настолько бредовое, что он и вчитываться не стал. По сравнению с этой байкой, даже легенда о мертвом нацисте звучала на порядок более качественной выдумкой. Ну, что-то слышал? А при чем здесь это? Вот и мы с друзьями что-то слышали. Артем потер шею и тяжело вздохнул Узнали, что якобы есть место, которое можно увидеть только когда звонит колокол Мы приехали сюда, той же дорогой, что и ты Тоже доехали до конца, но увидели руины старой деревни Колокол никто не слышал Ну, мы вернулись, подождали немного, снова поехали. То же самое. Разрушенные хаты. Мы-то не копатели, мы были. Нам хотелось местики всякой. Мы развернулись и погнали домой. А на выезде он запнулся и покачал головой. На лице застыла кривая и горькая улыбка. Мы услышали колокол. Дважды ударил и замолчал. Даня вдруг похолодел. История еще не закончилась, но он очень хорошо вспомнил, как слышал звон колокола. Сначала в деревне, потом в лесу. Видимо, он так изменился в лице, что Артем догадался. Тоже слышал, да? Ну, по-другому сюда и не попадешь. Мы развернулись и погнали обратно. Приехали и охренели. Дома совсем другие. Люди ходят. Так круто. Только что были одни гнилушки, и вдруг все как будто бы переместилось во времени. Ну, а потом эти местные нас трогали. Точно так же оттащили в тот сарай, как от тебя парень прерывисто вздохнул, злом отнул головой. Ты дослушай, ладно? Он почти умоляюще посмотрел на Даню и продолжил прежде, чем тот ответил. Мы все испугались. Ну, как бы... Блядь, а как не испугаться? Нас связали, ничего не говорят. Мы в несуществующей деревне. Нас никто и не найдет-то здесь. А у меня астма лет с пятнадцати. Начал задыхаться. Слышал, как друзья кричали и просили этих помочь мне. Но им-то что? Они убивают, они спасают. В общем, я... Рчём обхватил себя руками. Даня по его лицу видел, что парню уже осязаемо плохо, но пока не мог уловить причину. Все догадки рассыпались, как гнилое дерево старого колодца, который вдруг превратился в свежий жертвенник. Я задохнулся. Наконец продолжил Артём. Совсем сдох в том сарае. Даня посмотрел на него с неприкрытым изумлением, а тот уже понял, что тут творится какая-то лютая чертовщина со скачками во времени и пространстве, но осознать и поверить, что он говорит с мёртвым, пока как-то не получалось. «Ничего, блядь, только и смог сказать он!» «Того, блядь!» — огрызнулся Артем, но без злости. В его голосе больше слышалась горечь. Он снова вдохнул и растянул губы с эрдонической улыбкой. «Мертвый я, понимаешь?» «Бу-у-у!» — он усмехнулся и посмотрел куда-то в сторону Павел. Потом вернул взгляд на шеломлённого Даню. А ты что думаешь, те, кто тебя горло собирались перерезать, живые, что ли? Такие же мертвецы, призраки. Смирись, тут все мёртвые, кроме тебя. Если хочешь, чтобы так и осталось. Вариант 1. Валить отсюда как можно быстрее. Если ключи от машины не потерял, то бегом к ней и езжай обратно Забудь про это место раз и навсегда Да не ощущал себя примерно так же, как если бы его еще раз лопатой по голове долбанули Но он в сознании остался Кое-как функционировал, а мысли все замерли и буксовали в полном охреневании На первом мгновении мир вокруг словно навалился на него всем своим весом, а потом оставил его отрешённого и разбитого реальностью. Он еле-еле удержался на месте. Больше всего хотелось просто заорать, что нет, так не бывает. Всего лишь заехал к какому-то психу, вот и всё, без всякой мистической хироборении. Даня тяжело уставился на парня. "Откуда ты знал, что всё так будет?" спросил. И понял, что глупость сморозила. Так я же Давно здесь, Артём пожал плечами. Они все верят, что поклоняются какому-то божеству или духу. Вот и приносят ему жертвы. На самом деле нет никакого духа. Они сами своё проклятье состряли и поддерживают его этими убийствами. Они думают, что их покровитель приходит из подземного мира, поэтому в колодце есть тоннели, которых никогда не было. Здесь же всё ненастоящее. Во что они верят, то и появляется. А ты откуда всё это знаешь? Не унимался, Даня. «Я здесь с 2009-го», — с нажимом повторил Артем. Это мы так окончание института решили отметить, блядь. Вместо выпускного сделали себе отпевной. Но ничего бывает. Мы не первые, кто сюда по ошибке приехал. А ты не последний. С его обреченным бывает. Таня был категорически не согласен. Снова захотелось скачить на ноги, встряхнуть парня, чтобы всё перестало напоминать вышедший из-под контроля тупейший розыгрыш. Изумление постепенно сходило, а его место заполняла злость. Даня чувствовал, что застрял на стадии отрицания, но ничего не мог с собой поделать. Он по-прежнему из Любое возможное опровержение тому, во что никак не получалось поверить да Почему ты один-единственный из всех жертв, а? И если ты знал, что здесь такая задница, тебе что помешало об этом сказать, когда ты меня на дороге увидел? Артем пристально на него посмотрел Я сейчас не расслышал то, что... «Твоего спасибо, что спас!» Он криво улыбнулся. «Я уж не говорю об элементарной вежливости, и мне очень жаль, что ты здесь умер». «Язвишь, как живой!» — хмуро ответил Даня. Сказал и тут же пожалел. Артем сразу превратился в тоскливую версию себя. «Язвишь, как живой!» «Да я пытался», — тихо произнёс парень. «И на дороге, и когда в деревню приехали...» «Ты что думаешь, я там задыхаться просто так начал?» «Хотел предупредить, а эти мрази не дают!» «И с другими так же. Я ничего не могу сделать». Только чиф вдоль дороги, если очередной идиот сюда сунется и надеется, что он заметит как ты. Ну всё, мимо проезжа. А потом они меня уже не видели. Я и с тобой не был уверен, что ты меня услышишь в сарае. А почему один? Я же раньше умер. Чем они успели меня Скормить своему колодцу Это их взбесило И они меня как-то Привязали Других их жертв В деревне нет Артем умолк И весь съежился Даня тоже молчал Он пытался Осознать и уложить В голове все, что услышал Бросил взгляд На парня и так Какая злость поднялась в душе, что он сам опоешил. Нет, не на Артёма и его приятелей. Чего с них взять? Нервы захотели пощекотать. Он сам такой же был. Да и сейчас он особым благоразумием не отличался. Этот Данни злился на местных, на проклятое место, что разбивало судьбы. В жизни без всякой мистики такое бывало. Но от того не становилось менее неправильным. Это это можно как-то закончить, наконец, спросила она. Не знаю. Рцам покачал головой и протянул ему обратно свёрнутое термодедиало. Не думай об этом. Просто беги отсюда. Ты для них теперь ещё один столбик у дороги. Дождись темноты, беги. С этим Даня был согласен. Решение бежать оставалось самым разумным посреди разгулявшегося сумасшествия. И что черт вщина или нет, убираться надо было в любом случае. Если здесь все в разной степени упорядости, живые психи не чуть не лучше мёртвых. За эту мысль он держался, как за единственный проблеск разума. А когда опустились сентябрьские сумерки, Артём осторожно повёл его обратно к деревне. По дороге Даня испытывал Крайне двоякие чувства. А вдруг паренек сейчас вернет его с сумасшедшим деревенским, а? А вдруг их там уже ждут? В сознании бесновалось еще очень много таких «а вдруг». Даня отгонял их подальше, крепко сжимал ключ и шел за Артемом. Издалека он заметил, что деревянный столб уже зарыли в землю. Внутри невольно похолодело, как памятник ему поставили, ещё живому. Машина осталась на том же месте, на первый взгляд нетронутая. Единственный фонарь по-прежнему то вспыхивал, то гас, но теперь воспринималось наоборот. Словно он не темноту, с её страхами отпугивал а выжидал, чтобы бросить пятно света на любого, кто рискнет уйти. С тихим треском старой лампы накаливания все погрузилось во тьму. Иди, скомандовал за спиной Артем. Да, Аню не нужно было просить дважды. Из укрытия он, прихрамывая, бросился к машине. На ходу бесшумно открыл двери, забрался во внедорожник, сразу заблокировал замок, как будто это могло помочь. Одновременно провернул ключ в замке зажигания, повторяя как мантру или молитву. «Давай, давай, давай, пожалуйста!» Двигатель послушно завелся и тихо. Тут же в темных провалах окон начал зажигаться свет, а возле томов одна за другой появлялись фигуры в черном. Просто так и зне откуда. Расудок затопило ледяным ужасом. Не получится, не успею, не выберусь. Даня врубил передачу и надавил на газ, развернул машину, крылом задел столбик тот самый свой могильный и втопил до упора. Он помнил, что Артём сказал ему напоследок: не реагируй, если они будут пытаться его остановить. Чем дальше от деревни, тем меньше у них сил. Но всё-таки он заорал во весь голос, когда прямо перед машиной возник мужик с рубанком в руках. Не человеческим усилием воли Даня заставил себя не сбрасывать скорость. Зажмурился, когда деревенский оказался прямо перед Кабутама. Удар был такой, как будто отскочил камень из-под колёс впереди идущей машины. По лобовому стеклу мелкой сеткой пошли трещины. Даня, не верящий, выдох в отдаленном совете ФР металличени. Даня чувствовал, что его трясет от страха. Он вцепился в руль так, что побелели костяшки на руках. Шею свело болезненной судорогой. Только бы вы знали, что внедорожник подпрыгивал на знакомых ухабах. "Где-то здесь, Даня, подобрал Артём, Туда он ехал намного медленней. Сейчас так не получилось. Мысленно надеялся не пробить по брюху машины, чтобы масло или антифриз не вытекли. А то всё, дальше пешком бежать придётся. Когда Даня выехал на трассу, смог наконец выдохнуть. Сбежи, живой. Как только впереди замаячила заправка, он съехал на обочину. Посмотрел на руки, они тряслись, как у алкаша после недельного запоя. Пока выбирался из этой проклятой деревни, словно целая жизнь прошла. Чертовщина, долбанная, стрёмная чертовщина. Ещё и мужик этот с рубанком тревел. Вон там тесать собрался Беглеца заживо, чтобы вместо столбика, блядь, закопать Даня рассмеялся Не весел, с надрывом Смеялся так, что глаза заслезились Когда немного отпустило, сложил на руле руки и уперся в них лбу Часы показывали всего восемь вечера «Если поедет домой, к утру будет в Москве и постарается все забыть». Он понимал, что надо сдвинуться с места, но продолжал сидеть. И только лишь через час смог заставить себя выйти из машины и переодеться. После колодца от одежды несло мертвичины. Даня доехал до заправки. Залил полный бак, купил кофе и снова съехал на обочину Его словно парализовало Он бездумно смотрел, как по трассе в обе стороны несутся машины А он сам будто застыл во времени Как и та проклятая деревня Иногда он на полчаса-час проваливался в тревожный сон Иногда заводил машину, чтобы прогреть остывший салон, но так и не смог тронуться с места и поехать в Москву. котрим, когда рассвело, Даня выехал на трассу и погнал вперёд. За ночь внутри созрела злая решимость. Всё противилось оставлять эту чертовщину вот так. Просто малодушно забыть и не думать, сколько ещё людей там может сгинуть. Он съехал с трассы в небольшую деревушку по пути. Обычную, живую На вопрос: "Есть ли у них колодец?" местные удивились. "Какие колодцы, если у всех давным-давно свои скважины?" Но, ну, если очень надо, то и есть. Даня набрал в полуторалитровую бутылку ледяной воды, развернулся и помчал обратно в Вяземске. Как вчера ждали темноты, Артём озвучил предположение, которое сильнее бетонного блока: мешало просто так свалить домой. Парень сказал, что если ритуальный колодец в скрыти налить туда воды из настоящего колодца, который создан для жизни, это может очистить жертвенник. Даня опустил боковые стёкла и очень медленно ехал по разбитой дороге, вслушиваясь в тишину. Колыкал не звучало. А вчерашним напоминали только трещина на стекле, да вмятина на правом крыле внедорожника. Морально Даня был готов, что при наилучшем раскладе он должен увидеть руины. Но всё же не смог удержать измлённого вздоха, когда впереди выросли чёрные остовы домов. Он вышел из машины. Перед глазами было всё то же самое, что он увидел на фотке, когда снимал колышки. Тот самый заброс, куда он так рвался на раскопки. Старая, забытая деревня с разрушенными домами, полысгнившие столбы, совсем непримечательны, если не знать их историю. Даня невесело усмехнулся и вытащил из машины сопёрную лопату, металлический кетель и рюкзак. В груди снова поднялась уверенность. Всё правильно он делает. Он должен попытаться. Даня стервниел, долбил лопатой по деревянной крышке, пока та не поддалась и с треском не осыпалась в шахту. Он посветил фонарём. Внизу, среди земли, угадывались человеческие кости. Даня взял бутылку воды и вылил её в шахту колодца. Ничего не произошло. Никто не заорал дурным голосом, изнутри не вылетели тени или вороны, ни единого намека, сработало или нет. Он собрал вещи и пошел к сараю, где очнулся, точнее, к его останкам. Крыши уже не было, уцелели две стены, да и тон наполовину». Возле одной из них он вчера сидел и думал, что все, смерть к нему пришла. А кого-то она здесь на самом деле застала. Даня водил металлоискателем, своим проверенным помощником, пока тот не запищал. Сердце невольно ёкнуло, горько стало. Значит, и в этом Артем не обманул. Он же ему вчера сказал, что его тело так и оставили в сарае. Только цепь на шею набросили, чтобы не выбрался из-под их проклятия. Даня осторожно разгребал жухлую листву с землю, пока они проступили к осте. На душе стало совсем хреново. Столько лет здесь лежит, ты никто не знает, куда парень сгинул. Как и все те, чи, кости остались в колодце. Даня разgrёл землю. На рёбрах сохранился кусок ткани с ржавой пуговицей, с липшимися, почерневшими плавками. Он ощупал тяжёлую цепь, про которую говорил Артём. Сплошная ржавая масса С нею он долго провозился Пока рядом Артем смотрел на него пустыми глазницами Когда наконец удалось ее снять Даня отбросил цепь в сторону и выпрямился Ну вот и все Хотелось верить, что его возня была не впустую Уезжал он с тяжелым сердцем «Все равно не по-человечески бросать вот так. Надо будет в полицию позвонить, если... если аномальная зона все-таки исчезла. А как это проверить, да черт его знает». За последние два дня Даня столько раз удивлялся, изумлялся и охреневал. Серёз думал, что теперь его мало что может забросить в такое состояние. Эх, как всегда ошибся. Вдоль дороги он увидел медленно бредущего Артёма прямо как вчера вот только шёл он не в деревню а наоборот на шум подъезжающей машины парень обернулся и махнул ему рукой даня остановился опустил боковое стекло и тупо на него уставился невысказанный вопрос застрял в горле ситуацию спас гертьом Заглянул в салон и приветливо улыбнулся, как старому другу. «Подбросишь до трассы?» — Даня молча гивнул. На его счастье парень заговорил сам, когда сел в машину. «У тебя получилось», — сообщил он. «Видишь, я и тебе махнуть смог и вообще уйти. Ты нашел меня, да?» На его лице промелькнула грустная улыбка. Там теперь ничего нет. Ну, плохого. Ты скажи, Артём не договорил, но Даня и так его понял. Я в полицию позвоню, как вернусь, глухо ответил он. А ты теперь как? Спасибо. Парень благодарно кивнул и вздохнул. А я довезёшь до трассы и всё. Я свободна. Внедорожник медленно полз по ухабам. Артём молчал, только едва заметно улыбался чему-то и смотрел вперёд, где уже проглядывала дорога. Он неуловимо изменился держался спокойно и действовал как-то свободнее. Вчера возле ручья он выглядел слегка болезненным или очень уставшим, а сейчас живым, настоящим. В светлых глазах было столько жизни, что сердце сжималось. Даня вышел на трассу и вопросительно посмотрел на парня. Вот, кэвно. Стало холодно, и очень тоскливо. Всё равно неправильно ощущалось. Может, это бастронное чувство справедливости давало о себе знать. Пока Даня молча сверлил взглядом Артёма, тот выбрался из машины. Спасибо тебе ещё раз. За всё. Он дряхнул головой. И захлопнул. Меня не смог ничего выдавить в этом яд. Тронулся с места и посматривал в зеркало заднего вида. Там Артём шёл по обочине, как будто живой, как будто бы настоящей. Даня увидел, как Парень вдруг взъерошил волосы, раскинул в стороны руки, словно хотел обнять весь мир. А когда снова взглянул, его уже не было. Даня судорожно вздохнул. Тяжёлые мысли давили тисками. Чтобы хоть немного отвлечься, он включил радио. Слушился и понимающих хмыкнул, узнавая знакомые с юности строки. Сильный и не стареющий сквозь годы голос пел про свободу. Навью гнилой весне день улыбнулся и бей браду громостою тишина